Пена и клыки. Надо же, сколько укушенных. И с лицемерным огорчением директор покачал головой. А говорили, что прогорим. За работу потёр он руки. Совещание закончилось. Сотрудники первого в городе частного антирабического центра повставали со стульев, потянулись на выход. У рентгенолога был задумчивый вид. В коридоре он помедлил, оценивая очередь. У кушанных и правда набралось изрядно. Они сидели перебинтованные кто где и постепенно сами становились похожими на бешеных животных. Немногочисленным кротким казалось, что у соседей уже развивается заболевание. На стене висел большой санитарный плакат с крупными буквами: "Бешенство примета нашего времени". Рядом прикнопили прескурант на прививочные услуги. Стоял скулёж. "Говорю вам, это был волк", твердила тётка с перевязанной щекой. "Много вы видели волков", огрызался толстяк, рука у которого укоротилась аккуратно на пальце. "Откуда же в городе волк?" А кто же на вас напал, скажите на милость? Понятия не имею. Было темно, полагаю, большая собака. Очень большая, ехидно вставил оскольпированный старичок. Полагаете, да? Медведя не полагаете? А я вот думаю, что очень, кстати, открылись эти коммерсанты, сказал ещё один гражданин, который смахивал на спаленаты у мумии. Сразу их хищник подоспел. наводит на размышления. Рентгенолог, не вмешиваясь, кивнул и в прежней задумчивости вышел на крыльцо, ещё обрамлённое разноцветными шариками. Транспарант гласил: "Мы открылись. Добро пожаловать". Там рентгенолог закурил. Он смотрел, как к зданию приближается брутальный мужчина, одетый в заношенный камуфляж. Тот подошёл, остановился, прищурился на солнце, неторопливо огляделся. Здесь, что ли, делают платные прививки? Здесь, отозвался рентгенолог, осматривая его. И не только. Рентген, перевязки, гипс, медицинское сопровождение, анализы. Круто, сказал мужик. Он был тёртый калач: дубовое лицо, глубоко посаженные глазки, мохнатые брови. Чудовищные лапы, покрытые шрамами, рваные уши, бугристая черепушка. кусали, осведомился ленгинолог. И неоднократно, ответил мужик. Я охотник, а заодно Док Хантер пришёл вот с народом поговорить, с пострадавшими, потому что ползут нехорошие слухи. Это верно, болтают всякое. Док Хантер сплюнул, harkнул, высморкался. Собаки, волки, лисы, медведи, кто во что горазд? Вы давно открылись? — Да с неделю. — И сколько приняли? — Я их не считаю, — усмехнулся рентгенолог. — Но тропа не зарастает. — И бешеные все? — Прививаем, — пожал тот плечами. — Время покажет. — Мне бы к вашему главному, — сказал охотник, — потолковать. Я к вам официально. Мне поручено разобраться и принять меры. — А зачем вам главный? Хватит и меня, если что. Значит, Желаете разобраться? Было бы неплохо. Рентгенолог помедлил, затем полез под халат и вынул из брючного кармана маленький чёрный револьвер с коротким стволом. Травмат, пояснил он. Бывал и муж расхохотался. Учёная интеллигенция. Лично я для такого дела выбираю картечь. Кто бы спорил, но дело вы можете и не знать. Рентгенолог покачался с пятки на носок. и отшвырнул окурок. Вздохнув, он на что-то решился. «Давайте так. Если вы и в самом деле хотите прояснить этот вопрос, подходите сюда вечерком. Мы с вами немного прогуляемся, подышим воздухом, а потом я попытаюсь вам помочь в вашем опасном ремесле». Охотник уставился на него. «Вам что-то известно? Если да, то просто скажите и не суйтесь под ноги». Рентгенолог повернулся к двери и указал подбородком. «Директор внутри. Он же главврач. Желаю успеха». Но охотник за ним не последовал, а стал состоять. «Вы что-то знаете», — произнес он уже почти уверенно. «Вечером, в 10.00, как закроемся. Да или нет? Если нет, я пошел. У меня пациенты». Док Хантер потоптался на месте, Потом многозначительно погрозил пальцем и зашагал прочь. На ходу он взглянул на часы. Рентгенолог скрылся за дверью. День пролетел незаметно, но тяжело. Неведомый хищник нанёс увечья, совместимые с жизнью и инвалидностью. Его могучие челюсти не только ломали кости, но и разламывали их. Рентгеновский аппарат перегрелся. Рентгенолог изнемогал под тяжестью свинцового фартука. Наконец, он бросил его на койку, переоделся, попрощался с девушками-администраторами и вышел на улицу. Охотник маялся на крыльце, на сей раз отягощённый винтовкой в чехле. "Вечер-то славный какой", улыбнулся ему рентгенолог. "Ну что, идём? Пошли", недоверчиво буркнул тот. Далеко идти-то. А вы куда-то спешите? Давайте возьмём по мороженому или вон шаверму. Я, например, проголодался. Напоминает свидание, заметил Воин. Ты случайно не пидер, доктор? Пока ещё нет. И это не чуть не случайно. Мне не хочется им стать, поэтому я вас и пригласил. Итак, на чём остановимся? Мороженое или псина? Может, пивка? На работе не пью. Берите своё мороженое и ведите куда собрались. Рентгенолог отошёл к тележке, купил эскимо, вернулся. Сосредоточенно снял обёртку, лизнул, откусил. Идёмте вон туда, под липы. Там тень, и мы не бросимся в глаза. Волку? Как вариант, в том числе. Доступайте же, нам придётся немного подождать. Они дошли до скамейки. Когда садились, доктор уже обгладывал палочку. Охотник снял тяжёлый чехол и уложил себе на колени. Он мрачно уставился перед собой. Я очень сильно огорчусь, если вы морочите мне голову. А который час? Хронометр у его спутника был командирский. 10:30. Нам сидеть до полуночи, скорее всего, чуть меньше. Делать пока мясс нечего. Так что, можете рассказать о себе, если хотите. Всё лучше, чем молчать. Охотник повёл плечами, поскрёб небритую щеку. Чего рассказывать? Родился, вырос, отслужил в войсках, получил специальность. Шофёр, стреляю вот. Хожу на лося, кабана, приходилось и на медведя. Однажды прокатился в Африку, там был слон. Ещё, по-моему, носорог. Точно не припомню, всё как-то смазалось. Теперь вот бесхозно отстреливаю. Жить-то надо. А вы? Давайте теперь о вас. Рентгенолог посасывал палочку. Примерно то же самое. Родился, вырос, как и вы. В войсках не служил, специальность получил, слона не видел. Вот устроился в частную медицину. Ничего так, но есть нюансы. Мало платят. Да. Хотелось бы побольше, но не только это. Может, позже скажу. Разговор исчерпал себя. Рентгенолог щёлкнул зажигалкой. Вы же не хотели бросаться в глаза, напомнила охотник. Чепуха, отмахнулся доктор. Уже стемнело. Мало ли кто тут курит. Тот не понял его, но вдаваться не стал. Минут 40 прошло в молчании. Охотник собрался вспылить, но рентгенолог наставил палец на многоквартирный дом. 9 этаж. Видите? Окно погасло. А там был свет? Я, знаете, не следил. Было нужно. Лучше приготовьтесь. Пора. Вдали распахнулась дверь. Под козырёк на световое пятно ступил директор прививочного центра. Его было трудно с кем-либо спутать. Бочкообразный торс огромная кудлатая голова без шеи, сразу на плечах. Тонкие ножки. Он был легко одет: футболка, спортивные брюки, туфли. Главврач настороженно повёл глазами, носом, шагнув вперёд, свет пал на брыластую рожу с фиолетовой бородавкой. Рентгенолог резко поднялся и увлёк за собой охотника. Вдвоём они направились к директору. Он тут живёт. бросил доктор, просвещая на парника. Добрый вечер, Валерий Семёнович, директор отшагнулся. Э, добрый вечер, пробормотал он. А что вы здесь делаете? Да так, гуляем. Замечательная погода. Сидим, беседуем. А тут вы. Очень приятно. Надо же, какая славная встреча. Ну, мне направо. Был рад повидаться снова. Куда же вы, Валерий Семёнович? Позвольте вас проводить. Нам всё равно делать нечего. Куда направляетесь? Вечерний муцион? У меня дела. Директор откровенно разнервничался. Извините, но я очень тороплюсь. Смотрите, Валерий Семёнович, какая луна, редкая красота. Не скажете, сколько времени? Директор тяжело задышал. Нет. Прошу вас, оставьте меня. У меня глубоко личные и серьёзные обстоятельства. Не сомневаюсь, Эрен гинолог обратился к охотнику. Сколько на ваших командирских? Полночь, глянул тот. Директор вздрогнул, застыл и вдруг упал на четвереньки. Он протяжно завыл, запрокинув голову, и неожиданно захрустел сразу весь. Кожа вспучилась, штаны и футболка лопнули, треснули туфли, прорехи вылезли когти. Лицо покрылось шерстью, опухлые губы вытянулись в опасное рыло, сверкнули клыки. "Отвлекайте его", закричал рентгенолог. Охотник пришёл в совершенную отырок, но руки действовали сами по себе и уже расщехляли винтовку. Он попятился, прицелился. Директор сдвинул брови, припал к асфальту и в сфере позарычал. Грянул выстрел. Картечь прошила его в десяти местах. Как ни в чем не бывало, директор встал на дыбы, воздел мохнатые лапы. Из алой пасти закапала бешеная слюна в перемешку с клочьями пены. Охотник, обессилев и разом утратив боевые навыки, обреченно сел на газон. Рентгенолог выставил револьвер, держа его обеими руками. Новый выстрел был тише. Пуля ударила директора в лоб, и начальник взревел от ужаса. Его охватило пламя. Корчась, он повалился на землю. Клочья шкуры стали отваливаться, когти втянулись, и через пару минут лицо уже сделалось добродушным, как на доске почёта. Через секунду голова взорвалась. То, что осталось, залилось кровью из многочисленных ран. Док Хантер сидел, сотрясаемый икотой. Рентгенолог извлёк из барабана патрон, показал ему, щёлкнул ноктем попули. «Серебряная. Конечно, не целиком. Обернул клочком рентгеновской пленки. Там серебро. Но вы правы. Картечь — отменная штука. Круто вы с ним. Сейчас позвоню в полицию». «Как вы догадались?» — прохрепел охотник. Доктор рассеянно хмыкнул, набирая экстренный номер. «И до полуночи было ясно. Удивительная гнида круглые сутки. Вчера...» пообещал меня вышвырнуть, стоило возмутиться расценками. А я решил, что с меня довольно.